Глава пятая На улице нас встретил сильный холодный ветер, выбивавший из глаз слезы, но он был гораздо приятней душной спертости бомбоубежища. — Черт, позабыл свой Багор, — выругался я. Лаэрт поскучнел и что-то проворчал в мой адрес. — Что ты говоришь? — поинтересовался я. — То, что я не пойду за ним. Я тебя не прошу. Багор там не пропадет. Возьму его в следующий раз. Мне совсем не хотелось возвращаться назад в дальний подземный отсек. Из синего изящного автомобиля, припаркованного рядом с моей машиной и служебным автофургоном, вышла и направилась к нам, точнее, сделала вид, что направилась. Молодая статная женщина. Мой начальник, мадам Хенк, представил меня Лоэрт, когда мы приблизились к ней. Рекомендую. Рада познакомиться, Хэнк. Вы не находите, что погода сегодня на редкость отвратительная?» – произнесла она и принялась запахивать полы глубокой искусственной шубы, раздуваемой ветром. «Сейчас постоянно погода отвратительная, за исключением двух-трех месяцев в году», – заметил я. Стоя возле нее, я испытывал чувство неловкости за свою грязную рабочую одежду. «Да, климат на планете совсем испортился», — согласился Лаэрт и напомнил. «Мой начальник, пани». «Я поняла. Я рада познакомиться. Но эта погода меня жутко угнетает. Чтобы хоть немного улучшить настроение, мне без конца приходится глотать таблетки». У «Нас тоже, леди, жутко угнетает эта погода. Мы тоже без конца глотаем таблетки». Меняя свои обращения к женщине, Лаэрт хотел сбить ее с толку, но, по-моему, рассуждениями о погоде она преуспела в этом гораздо больше. Так вот, меня зовут Клариса. У меня к вам просьба. Избавьте мое жилище от крыс. Какие проблемы? С удовольствием. Но... перебил меня Лаэрт, решивший сам вести все переговоры. Но у нас много вызовов, Прау. То есть, Клариса. Мы просто не успеваем повсюду. Мой начальник подтвердит. Что же мне делать? Официально обратиться в нашу контору и оформить вызов. Когда подойдет ваша очередь, то мы вас обслужим. И сколько же мне ждать? Ну, не больше полугода. При удаче и того меньше. Месяца четыре. Лариса мягко улыбнулась, будто любой другой ответ ее бы удивил. «Крыса досаждает мне сейчас. А что будет через полгода или даже через четыре месяца, неизвестно», – заметила она. «Я заплачу вам за срочность». «Но существует очередь и среди срочных вызовов. Если только...» – взглянул на меня Лаэрт с немым вопросом. «Если только не записать этот вызов как ликвидацию внезапного возникшего эпидемиологического очага», – завершил я за него фразу. Это как раз то, что мне нужно. Ну и отлично. После обработки мы дадим вам замечательные ловушки, заверил Лейерт, улучшенные модели с гарантией на 12 месяцев. Они пока еще нигде не продаются. В таких случаях обычно мы берем по полсотни на человека. Получив согласие к Ларисе, мы разошлись по своим машинам. Минуло всего несколько минут мы подъехали к невысокому особнячку, окрашенному в ярко-оранжевый цвет. Кстати, сейчас многие используют кричащие краски для фасадов собственных домов, чтобы нарушить серую монотонность окружающего мира. В прихожей мы с Лаэртом сняли грязную верхнюю одежду и были приглашены к Ларисе в стерильную чистую гостиную с минимумом пластиковой мебели. Всю стену в гостиной занимал плакат с изображением пенистых океанских волн и всходящим красным солнцем. После того, как мы договорились о цене за наши услуги, обращалась она исключительно ко мне, игнорируя моего напарника. Лаэрт на это нисколько не обиделся, вежливо помалкивал и неприязненно озирался по сторонам. Эти отвратительные крысы расхаживают повсюду, словно они здесь хозяева. «Важные такие, как госчиновники. Все у меня перегрызли. К тому же я их смертельно боюсь. Хорошо хоть, что пока они не научились вскрывать стальные ящики в моем кабинете с медикаментами», говорила Клариса и плавными движениями красивых рук показывала нам, где, по ее мнению, нам следовало поставить ловушки. «А здесь?» — открыла она дверь маленькой темной комнаты, доверху заваленной разным старьем. Они попросту обосновались. Отсюда они разбегаются по всему дому. Здесь нужно никак не меньше дюжины ловушек. Мне нельзя иметь у себя столько крыс. Я дантист, занимаюсь частной практикой». «Понимаю», – кивнул я и невольно ощупал языком во рту все зубы. «Тоже, по-моему, проделал и Лаэрт, и начал, сидя на полу, усерднее заряжать ловушки». Поэтому у меня совершенно недопустима инфекция, иначе я растеряю всю свою клиентуру. А ну, конечно. Ну ладно, инфекция. Я вот поправляла пальцами пломбу одному пациенту, и вдруг откуда-то выскакивает крыса, величиной с маленькую комнатную собачку. Нет каково. От неожиданности мой пациент сжал челюсти. Представляете? Укусил мне руку. Но слава богу, не сильно. Не до крови. Вы уже избавьте мой дом от них, а то как мне принимать людей? Я ведь вдова, мой муж погиб на расчистке старого города, и полагаться мне, кроме себя, больше не на кого. Трудно в наше время жить одной. А эти крысы, бывает, портят у меня дорогие лекарства, предназначенные для моих пациентов, те, что оказались не убраны в стальные ящики. Руки у вас помыть можно? просил я, когда мы завершили свою работу. «Естественно», — ответила Клариса и проводила меня в просторную ванную комнату с обилием зеркал на стенах. Показала махровое полотенце, которым мне разрешалось вытереться. Вода из крана шла сильной струей. Она едва сочилась с грехом пополам, как у меня в доме. Поэтому я не только тщательно вымыл руки, но и как следует ополоснул лицо. «Теперь не бойтесь». «Крысы уйдут из вашего дома», – сказал я, выходя из ванной. «Вы уверены?» «На все сто». «Что ж, надеюсь», – протянула Клариса мне деньги. «Спасибо», – поблагодарил я и распахнул перед ней регистрационную книгу. «Распишитесь, у нас строгая отчетность. Правда, с улицы могут забежать случайные крысы. Но своих крыс, постоянных, у вас не будет водиться». «Да, вам придется иногда вынимать их мертвой тушки из ловушек, чтобы они не успевали разлагаться. А то запах, знаете ли, от них бывает ужасный». Мои слова ее огорчили. Немного подумав, Клариса поманила нас за собой. На кухне, куда мы пришли, она налила нам с лаэртом по стакану самогона. Для приличия мы сначала отказались, говоря, что на службе нам не положено потом чокнулись и выпили за крысиную погибель в мировом масштабе, и в частности, в ее доме. В дорогу она дала нам с собой еще одну непочатую бутылку, объяснив, что это все подношение от признательных пациентов, и ничего ей не стоили. В дверях на прощание она обратилась ко мне с просьбой. «Хэнк, вы меня крайне обяжете, если в ближайшие дни...» Найдете свободное время и навестите меня. Понимаете, мне бы не хотелось самой заниматься вашими ловушками. Ну, вынимать из них мертвых крыс. Бр. Приезжайте, пожалуйста. А если у вас возникнут проблемы с лечением зубов, то без стеснения обращайтесь ко мне.